Глава 13. Когда все четверо мужчин ушли, он остался один, огляделся, невесело усмехнулся. Все так, как и должно быть. Капитан покидает судно последним. Он подумал, что не успел позвонить жене, и это было непростительное упущение. Ей будет трудно оставаться одной с больной матерью. Ничего страшного, у них с женой есть две дочери и четверо внуков. Они не дадут бабушке пропасть. Он взглянул на свою куртку, висевшую на вешалке, подошел к окну. Как жаль, что так поздно сейчас никому не позвонишь. Хотя четвертую рацию всегда берет куляж. Может, она у нее включена? Он попытался вызвать куляж, и она сразу ответила. Ты не спишь? спросил он. Нет, конечно. Кажется, я снова тебя потревожу, тихо сказал Сангеев. Ты можешь сейчас одеться и позвать Ламию, чтобы она пришла ко мне. Вы же соседи, она живет недалеко от вас. А телефоны сегодня не работают. Конечно, могу, — обрадовалась девушка. Я сейчас ее позову. Подожди, — попросил он, — еще одна просьба. Видишь, я сегодня решил тебя замучить своими просьбами. Понимаю, что уже очень поздно, но у меня просто нет другого выхода. Пойди в больницу и передай свою рацию Назару. Пусть он со мной переговорит. Или еще лучше, если он придет сюда. Я все поняла, не беспокойтесь. У нас в городе можно ходить до утра? Кто меня тронет? Меня же все знают. Я сейчас бегаю. Спасибо. Он положил рацию на стол, подошел к окну. Когда делали жалюзи в гостинице, он настоял, чтобы их поставили и на окна здания милиции. Даже на почте были такие жалюзи. Теперь он стал поочередно опускать их. Они закрывались, издавая характерный щелкающий звук. Он прошел по коридору, закрыл вторую дверь, выходящую во двор. Первая была открыта. Он снова вернулся в свой кабинет. Внизу есть целый арсенал оружия. Можно при желании им воспользоваться. Хотя так бывает только в плохом кино. Один человек противостоит вооруженной банде, тридцать человек, целый взвод. При таком соотношении можно гарантированно писать завещание. Тем более, что это не просто бандиты, а вооруженные, хорошо обученные боевики, которые уже много месяцев воюют в горах. Как же он не догадался, что им нужны внедорожники? Как он мог не понять всего их замысла, когда, ограбив машину Мелентьева, они не забрали даже денег? Что было, то прошло. Теперь нужно думать о самом важном. Внизу лежит этот наглец расшит. Больше здесь никого нет. Ильдус посмотрел на два телефона, которые могли позвонить. Но они молчали. Красные и синие аппараты. Может, как раз сейчас Эльбрус Казиев собирает машины по всему городу, чтобы утром поставить их на площади как подарок бандитам. Вот машины с ключами и документами. Катайтесь на здоровье. Как странно, он считал Эльбруса более мужественным человеком. Когда у чиновника становится много власти и денег, он теряет чувство самоуважения. У него остается только инстинкт выживания. Выживание любой ценой. Майор вышел из кабинета, закрыл входную дверь и спустился вниз в изолятор. Кажется, Рашид заснул. Во всяком случае, он не повернулся при звуке шагов Сангеева. Майор подошел к дальней камере, где было сложено оружие. «Будем надеяться, что оно окончательно не заржавело», – подумал он. Сложнее всего было поднять наверх ящик гранат. Ему пришлось трижды подниматься наверх, постепенно разгружая ящик. Потом он поднял наверх автоматы, проверил патроны. Гранатомет лежал в ящике. Он открыл и посмотрел на него, пожал плечами. Стрелять из гранатомета он все равно не умеет, а учиться уже поздно. Кажется, сержант говорил, что был в армии гранатометчиком. Жаль, что он ушел. Нужно было попросить его остаться и хотя бы показать, как этим оружием пользоваться. Здесь только два выстрела. Он вернулся в свой кабинет, устало переводя дыхание. Вспомнил, что не открыл входную дверь. Она хлипкая, разлетится при первом же хорошем ударе. Вот дверь, которая выходит во двор, гораздо крепче. Она сделана из цельного массива дерева. Тогда полагали, что отсюда будут выводить заключенных во двор, отправляя их в суд, здание которого должны были построить неподалеку. Суд в этом городе так и не появился. Он услышал, как скрипнула входная дверь, и насторожился, прислушиваясь. Достал из ящика стола второй пистолет, положил его рядом с первым. Дверь медленно открылась. На пороге стояла ламия, одетая в темный плащ. Она испуганно смотрела на хозяина кабинета. Он никогда не приглашал их сюда. Конечно, они знали, кто является фактическим хозяином гостиницы, но вслух никогда не говорили об этом. «Здравствуй», — кивнул ей Ильдус. — «проходи, садись, не бойся». «Меня ваша куляш позвала», — сказала она, глядя на майора. Она все-таки была напугана. Может, он хочет ее посадить в изолятор за то, что она сегодня так неожиданно исцарапала лицо расшито, Но она просто не сдержалась. Или что-то случилось. В городе не работают все телефоны. Это не к добру. Ламия присела на краешек стула. В темном плаще, собранными на затылке волосами, она была похожа на одну из тех женщин, которые ходят по утрам работать на хлебокомбинат. «Я позвал тебя, чтобы извиниться», — неожиданно сказал Сангеев. «Ты ведь знала, кто был хозяином вашего заведения, кто вам помогал и оберегал вас». «Знала», — опустила голову Ламия. «Вот поэтому я тебя и позвал», — продолжал он. «Я старался не вмешиваться в ваши отношения с Назаром. Защищал вас, опекал. Но род занятий, который вы добровольно выбрали, накладывал отпечаток и на наши отношения, и на вашу жизнь». Она не поняла половины его слов, хоть на всякий случай кивнула. И он это заметил. После сегодняшних событий женщина была напугана и не знала, как ей жить дальше. Поэтому он просто замолчал, доставая из внутреннего кармана пиджака две пачки долларов, которые нашел сегодня у погибшего Салмана Масимова и положил их на стол. От неожиданности она едва не упала со стула. «Значит так», строго сказал майор. «Сейчас ты забираешь эти деньги и уходишь. Они для вас троих, чтобы начать новую жизнь. Каждый. Нет, 20 тысяч на три не делится. Сейчас мы исправим ситуацию». В кармане куртки у него есть еще тысячи долларов. Это тоже деньги погибшего Масимова, которыми тот расплатился с Владленом Семеновым. «Значит, можно добавить и их. Пусть будет 22500». Это по семь на каждую. Покойный Салман на него явно не обидится. А там, где он с ним сможет еще раз увидеться, деньги все равно никому не нужны. Он принес недостающие деньги и положил их сверху. По семь тысяч каждый, пояснил он. Я тебя давно знаю. Ты честная девушка. Это прозвучало немного смешно, но обоим было не до смеха. Забирай деньги и уходи. Это вам на троих». Поделишься с Веселиной и Салимой. Начнете жизнь заново. Ты меня понимаешь?» Она изумленно смотрела на деньги. 7500 долларов были для нее целым состоянием, как и для ее подруг. В условиях провинциального городка на эти деньги можно было даже купить однокомнатную квартиру. А если повезет, и целый дом. Она посмотрела на деньги и неожиданно даже для самой себя заплакала. «Спасибо, спасибо!» – шептала она. «Вы всегда к нам так хорошо!» «Хватит!» – поморщился он. «Иначе я буду чувствовать себя сутенером, который продавал женщин в рабство. Они еще и благодарили его. Бери деньги и уходи!» Она торопливо взяла деньги, положила их в сумочку и вдруг, бросившись к нему, схватила его руку, припадая к ней, чтобы поцеловать. Он не очень решительно вырвал руку. «Хватит!» – попросил он. «Давай просто попрощаемся!» «Иди домой и не забудь поделить деньги». «Не забуду», – пообещала она, выходя из его кабинета. «Так, кажется, одно доброе дело он сделал». Ильдус взглянул на часы. «Третий час ночи. Нужно дождаться Назара. Это сейчас единственный человек, которому он может доверять. Единственный». Майор неожиданно почувствовал голод, вспомнив, что так и не сумел поесть за сегодняшний день. Пакет с едой лежал на другом столе, стоящем в углу. Он подошел и развернул пакет. Может, ужинаем в последний раз, невесело подумал он. Все равно вкусно. Молодец, тухташ. Нужно будет его завтра поблагодарить. Как это завтра? Уже сегодня, и никто не знает, чем закончится сегодняшний день. Сангеев доел мясо, сложил остальное в пакет. Еще можно уйти, оставить ключи от изолятора на столе и уйти. Бандиты не станут лезть к нему домой. Они освободят своего товарища, помогут ему выйти и уедут на машинах, которые Эльбрус Казиев так любезно поставит для них на площади. Еще можно уйти. Но он точно знал, что не уйдет отсюда ни при каких обстоятельствах. Это его корабль, и он здесь капитан. Он покинет мостик последним. Хотя, по большому счету, его экипаж уже ушел с судна, И по всем морским законам он тоже может последовать за ними. Но есть еще и законы чести. Весь город будет завтра говорить, что все сотрудники милиции, оставив свое здание, разбежались по домам. Авторитет власти в глазах людей будет загублен навсегда. Над ними будут смеяться еще сто лет. И сто лет сочинять анекдоты про незадачливых стражей порядка, сбежавших при одном упоминании о бандитах. Нет, он просто не может отсюда уйти, и он не уйдет. Раздался характерный треск рации. Майор услышал голос сержанта. Я был у вас дома, сказал вашей супруге, чтобы она не волновалась, что вы задерживаетесь на работе. Она знает, что телефоны не работают, и просила передать вам привет. — Спасибо, — сказал Сангеев. — Простите меня, — неожиданно добавил Ризван. Мне нужно думать о детях. «Все правильно. До свидания. Не беспокойся. Ты все сделал правильно», — ответил Эльдос. Уже третий час ночи. Интересно, когда они сюда пожалуют? А может, Рашид блефует, и этот телефонный обрыв связи никак не связан с нападением бандитов? Нет, все выстраивается в единую цепочку. Приезд Салмана Масимова, его поиски напарника, взломанные замки автомобилей. Появление двух бандитов перед самым нападением. Бандиты. Все сходится. Банда Малика будет здесь уже завтра утром. Опять раздались чьи-то шаги. Он прислушался, улыбаясь. Эти шаги он не перепутает ни с чьими. Но с ним еще кто-то шел. Интересно, кто это может быть? Сангеев вышел в коридор. Назар шел по коридору вместе с Куляш. У нее была рация. — Спасибо тебе, Куляш, — кивнул майор. — Но только теперь уходи домой. Уже совсем поздно. «И завтра сюда не приходи». «По всему городу никто не спит», — призналась она. «Люди говорят, что телефон нарочно перерезали». «Это глупости. Обычная авария». «Все рассказывают друг другу, что скоро сюда придут бандиты», — сообщила Куляш. «И еще говорят, что наш уважаемый мэр собрал людей, и они теперь ходят по домам и ищут большие машины». «Внедорожники», — понял майор. «Да», — кивнула она. И никто не понимает, зачем. — Это у него такая игра, — пояснил Сангеев. — Спасибо за все, что ты для меня сделала. Нашла Ламию, привела Назара. А теперь уходи, оставь рацию и уходи. Уже поздно, родители будут волноваться. Она взглянула в угол, куда он сложил все оружие. Раньше его здесь никогда не было. — Может, я останусь? — Не смело предложила она. — Я могу вам помочь. Нет, он подошел к ней и поцеловал ее в голову. Поцеловал впервые за все время их совместной работы. Она даже вспыхнула от неожиданности, покраснела. Иди домой, строго повторил он, и спасибо тебе за все. Она повернулась и вышла из кабинета. Звук ее каблучков еще раздавался довольно долго в гулкой ночной тишине. Назар прошел к столу, посмотрел на собранное в углу оружие. «Впечатляет» кивнул он, усаживаясь на стул. «Что случилось?» «Через несколько часов здесь будет вся банда Малика», сообщил майор. «Откуда ты знаешь?» «Они готовились. Прислали заранее этих ублюдков. Им будут нужны машины, чтобы пройти по горным дорогам. Хорошие машины. Внедорожники». «Это понятно. Сколько их человек?» «Не больше тридцати». «Много», задумчиво покачал головой Назар. «Много», — согласился майор. «Но мне нужна твоя помощь». «Я останусь с тобой», — сказал Назар. «Мне терять уже нечего. А умереть как мужчина — это всегда здорово. Ты знаешь, что я хорошо стреляю? А где твои сотрудники?» «Я отпустил их домой». И они ушли? Нужно было слышать, какую степень презрения Назар вложил в эти три слова. Это я так решил. Арилин совсем мальчик. Ему только 25 лет исполнилось а у сержанта четверо детей, я сам предложил ему уйти. «Мой дед ушел на войну, оставив семью, где было шестеро детей, и не вернулся с войны», — напомнил Назар. «А мой дядя ушел на войну, когда ему не было семнадцати. Он подделал себе возраст и пошел умирать, как мужчина. В нашей семье было много мужчин и льдуз. Только я оказался таким неудачником из-за сломанной ноги». Хромой Назар, как все меня называют, пришлось стать сутенером, обслуживал богатых клиентов, подкладывал им наших женщин. Э, что сейчас вспоминать? Зато умру весело. Все мои грехи люди забудут. скажут, что он умер, как его дед и дядя. Нет, — возразил улыбаясь Ангеев, — я тебе просто так умереть не дам. Я и не тороплюсь, просто останусь с тобой. Не останешься. — повторил майор. «Послушай меня, Назар, чтобы ты меня хорошо понял. У меня сейчас никого нет, кому я могу доверять так, как тебе. Разное между нами было, всякое бывало. Я тебе часто не верил, из-за денег ругались, эту чертову гостиницу вместе держали, всякое было. Но сейчас ты должен выполнить мою просьбу. Если хочешь знать, от тебя зависит спасение нашего города». «Что я должен сделать?» Это трудно, Назар, но это наш единственный выход. Не нужно так много говорить, лучше скажи, что я могу сделать. Бандиты перерезали наш единственный телефонный кабель. Они прекрасно знают, что город зажат в ущелье, где не работает ни один мобильный телефон. Наверное, перекрыли и дорогу в соседний город. Они все просчитали и наверняка знают про электростанцию, перекрыв дорогу и туда. На электростанции есть связь с областью, вспомнил Назар. Свои мощные рации не такие игрушечные, как ваши милиции, которые действуют только в пределах города. Вот именно, кивнул Ильдус. Поэтому мне нужно, чтобы кто-то ночью добрался туда и попросил о помощи. На машине ехать нельзя. Свет фар будет виден издалека, и водитель наверняка не доедет до станции. Они могли расставить засады из своих людей. «Значит, нужно подниматься пешком по другой дороге. Это примерно 11 километров в горы». «Ты думаешь, что я смогу туда подняться?» С грустной улыбкой спросил Назар. «Это невозможно. Я даже по обычной дороге хожу медленнее всех остальных, а в горы подниматься вообще не смогу». «Подожди», – перебил его майор. «Ты меня не понял. Я тебя не прошу туда подниматься». «Мне нужно, чтобы ты прямо сейчас отправился к Аслану. Ты знаешь, где он живет. Это двоюродный брат Рагима, бывшего жениха нашей Салимы. Ты должен пойти к нему и убедить его подняться наверх и передать на электростанцию нашу просьбу о помощи». «Это невозможно», – сразу ответил Назар. «Ты знаешь, что он со мной сделает, если я появлюсь в его доме. Они все меня ненавидят, считают, что именно я загубил их несостоявшуюся родственницу». Аслан даже не будет со мной разговаривать. — Тогда возьми его за шиворот и приведи в больницу, — зло предложил Сангеев. — И пусть посмотрит, что они сделали с его несостоявшейся родственницей. А заодно расскажи про банду Малика, который будет здесь через несколько часов. У меня больше никого нет, Назар, и я могу попросить сделать это только тебя. Найди любую машину, поезжай к нему и убеди его подняться в горы на электростанцию. Пусть попросит о помощи. — Я, конечно, попытаюсь, но он не захочет меня слушать, — вздохнул Назар. — Но, похоже, ты прав. На машине туда ехать нельзя, а через горные перевалы сможет подняться только охотник. Аслан хорошо знает эту дорогу. Может, лучше сделать по-другому? Собрать всех охотников и попытаться встретить эту банду? — У каждого из них дети и внуки, — устало напомнил Сангеев. — Я не могу так рисковать. Это не их дело — защищать город от бандитов. «Это дело каждого мужчины – защищать свою семью и свой город», – возразил Назар. «Насчет детей ты, конечно, прав. Да и охотников молодых у нас почти не осталось. Ладно, постараюсь его убедить. Но туда он будет подниматься несколько часов, может, семь или восемь, не меньше. Я ведь эту дорогу тоже знаю. Помощь придет только вечером, если вообще придет». «Ничего», – ответил Сангеев, – «постараюсь продержаться до вечера». «Я к тебе вернусь», – пообещал Назар. «Нет, пойдешь домой. Ты мне здесь не нужен. У меня к тебе будет еще одна большая просьба». «Я сегодня как Дед Мороз, который выполняет пожелания ребятишек», – пробормотал Назар. «Какая просьба?» «Насчет гостиницы. Они действительно хотят сделать там интернет-клуб. Может, у них получится, не знаю. Но нужно будет все переоборудовать, сделать ремонт и сдавать наше здание в аренду». Если ты сумеешь все наладить, то деньги будут поступать моей жене. Ей будет тяжело одной. Мать у нее при смерти, ты знаешь, а девочки наши разъехались». «Я все сделаю», — пообещал Назар. «Но ты напрасно так упорствуешь. Один ты не справишься, ты ведь должен это понимать». «Ничего, что-нибудь придумаю. Может, это моя возможность избавиться от грехов и попасть в рай». «Как ты думаешь, я смогу попасть в рай?» «Не сможешь», — ответил Назар. «Вот и я так думаю. Значит, мое место в аду». «И в ад не попадешь», — убежденно сказал Назар. «Нет ничего, ни рая, ни ада. Все здесь, на нашей земле. Просто мы не заметили, что Аллах уже все создал, и рай, и ад. А мы ищем все это в другой жизни». «Ты у нас философ», — усмехнулся Сангеев. «Нет, я правда говорю. Зачем ему нужны наши души?» Он создал нас, чтобы мы здесь жили, как он хотел, а мы этого не поняли. Уже поздно или рано. Иди к Аслана, мы можем не успеть. Сейчас пойду. Назар посмотрел на Ильдуса. Ты знаешь, как говорят в этих американских фильмах? У нас их Саша все время крутил. Для меня было бы честью умереть рядом с тобой. Я знаю. Они обнялись, расцеловались. Назар повернулся и хромая вышел из кабинета. Ильдус еще раз оглядел свое хозяйство. «Вот так», — сказал он, — «а теперь будем ждать». И в этот момент опять позвонил красный аппарат.